шестая «Да, смертный, ты прав. Мне еще рано покидать этот мир», — на мгновение прикрыв глаза, многообещающе прошептал Хай Артур. «Но я не просто хочу вместе Я жажду ее больше, чем крови. Я желаю лично посмотреть в глаза Рейкуэну прежде, чем вот эти вот самые руки», — поднял он в воздух когтистой ладони свернут его поганую шею. Сын! Не сын он мне теперь. Тварь, предавшая своего отца недостойные капли милосердия!» Согласно кивнув, я легко вскочил на ноги и предупреждающе произнес. «Только учтите, тут недалеко стоит армия ваших сородичей, ведь, как вы, надеюсь, поняли из моего рассказа, в планы нашей группы совершенно не входило встречаться с хм, вашим высочеством». Несколько сомневаясь, назвал я обращение к старшему князю рода или клана и быстро исправился, вспомнив ещё одно. «Вашей светлостью». «Хотя нет, это точно не то». «Вашей тёмностью». Быстро нашёлся я. А целью был вроде как единственный сопровождающий армию жрец, что сейчас находится где-то позади всего войска, скорее всего, в главном лагере. «А ты уверен, что справишься, смертный?» — хрипло усмехнулся князь. «Немного ли ты на себя хочешь взять?» «Убийство жреца в лагере, полном матерых воинов. А ведь там по-любому и высшие вампиры будут из ряда высокопоставленных офицеров. Вас же там, как котят, на лоскуты порвут». «И все же мы обязаны попытаться», — тяжело вздохнул я, соглашаясь со словами древнего вампира. «Иначе они легко отобьются от атаки орков и сомнут последнее сопротивление синримов, тем самым окончательно стерев расу сумеречных эльфов с лица Нория». «Скорее всего, так оно и будет». Совершенно не выказывая какого-либо сочувствия, согласился князь и неожиданно добавил странную фразу. «Но есть одно «но»» и замолчал, будто бы раздумывая над чем-то. Хотелось поторопить Хай Артура, потрясти его и спросить о том, что он хочет этим сказать, но князь, словно прочитав мои мысли, повернул голову и поймал мой взгляд. «Это моя страна, и лишь мне решать, кому умереть сегодня». «Покажи мне, где их лагерь. Остальное я сделаю сам». Сак-Кейл попытался подняться с земли, но зло скривился и прошипел, словно змея. «И вытащи из меня проклятое оружие!» Даже не знаю, он так выругался или правда понял, что за кинжал воткнут в его грудь. «Оно блокирует мне доступ к магии, а без неё я смогу только ползать по земле, уподобившись червю. Ведь тело существа, что ты видишь сейчас, давно уже стало порождением первозданного хаоса и бездны». Зато теперь понятно, каким образом его удерживает кинжал хаоса. Он просто блокирует магические способности и не даёт ими пользоваться. Правда, подобное работает только лишь с условно-бессмертными существами. Обычный маг уже давно бы испустил дух от кровопотери. секунду Я быстро развеял кинжал, и Саккаил, укутавшись многослойной защитой, мгновенно воспарил над землёй Аки-птица. Правда, невысоко, буквально на пару метров. И так и остался висеть в воздухе. «Э, Крэйбен!» — негромко позвал меня Альвар, ошарашенно наблюдая за парящим Саккаилом. «А ты не хочешь нам ничего объяснить? Что вообще сейчас, демоны тебя за дери, происходит? Чуть позже». Отмахнулся я, раздумывая над одной заинтересовавшей меня из недавнего ведения темой. «Уважаемый Хайртур, а вы не в курсе, что там сейчас внизу, в подземелье Некрополя творится?» Задрав голову вверх, спросил я князя. «Конечно, сейчас совершенно не то время, чтобы заниматься исследованием древних захоронений, но в любом случае я рано или поздно обязательно навещу тот подземный склеп, где похоронены Эрдогары». Тем более через 24 часа, если мне не изменяет память, и если игровая система окончательно не ушла в разнос, можно будет вновь использовать какой-либо из навыков достижения исследователя. хайртур опустился ниже, повернул ко мне голову и ответил. «Я провёл там тысячи лет, смертный. Неужели ты думаешь, что там остался хоть кто-нибудь, представляющий для меня опасность? Я ведь догадываюсь, к чему ты задаёшь такие вопросы, человек», — усмехнулся князь. «Хочешь проверить древние захоронения? Ведь так?» «Не буду скрывать, там много чего ценного можно найти. Но сам понимаешь, в то время меня ничего из этого не интересовало, впрочем, как и сейчас. Всех монстров, что обитали на моей территории, я уничтожил и даже обезвредил часть ловушек. Меня ведь не так-то и просто убить. Так что спокойно можешь отправляться туда», — указал он рукой на темный провал входа в склеп. «В любой момент» если конечно не боишься заблудиться понял не дурак закивал я заметно вновь весело но с какой то издевкой оскалился хэртур конечно же совершенно любой считающий себя умным разумным без лишних раздумий и с практически нулевыми шансами на победу прошу заметить рискнул бы со мной сразиться И что главное, с нереальной, невозможной удачей сумел таки превысить тот нулевой шанс и склонить итог схватки в свою сторону. Но и этого оказалось мало. Продолжал изгаляться надо мною князь. В шаге от победы, а значит и смерти противника, удачливый, но все же не столь умный, как он, видимо, сам считает смертный, решил воззвать к разуму ужасной твари и использовал довольно корявую версию ритуала зов крови кстати «Как ты его вообще активировать умудрился? Ума не приложу!» — покачал головой князь. «Там же столько ошибок!» «Ну вот как-то так», — растерянно пожал я плечами, совершенно не понимая, что именно ему там не понравилось. «И почему вы вообще решили, что данная версия ритуала неверная? Она сработала!» «Хотя да, о чём я?» — вовремя спохватился и поспешил добавить, пока Хай Артур не обиделся и не уничтожил наглого смертного. «Вы ведь старший князь первого рода вампиров, и уж точно лучше знаете магию крови, учитывая ваш столь преклонный возраст. А можете показать правильную версию ритуала?» «Конечно смогу, смертный», — доброжелательно ответил мне князь. «Но лишь после того, как исполню долг мести, и мне льстят твои слова, поэтому я не буду на тебя злиться». «Ну, спасибо». Саркастически пробурчал я, правда мысленно, а вслух сказал «Вашу месть исполнить будет довольно сложно. Рейкуэн находится неизвестно где, и мало того, я уверен, что в одиночку вы вряд ли свободно сможете передвигаться по территории проклятой империи Налдемар», — быстро поправился я, заметив грозный взгляд старшего князя. Кроме ваших сородичей, здесь также хватает и таруков, и химер, и прочих тварей, среди которых, я уверен, найдутся и те, что даже для вас могут быть опасны. Да я, скинулся был недовольный Хэртур, но тут же резко оборвал фразу. Опять ты прав, смертный. Я силён, очень силён и незримо могущественен. Ага, самомнение тебе явно не занимать. «Но если даже Бога можно убить, то что уж говорить о старших князьях вампирских родов, архимагах или первожрецах? Если на меня откроют охоту, если попадется тварь, равная мне по силе, я проиграю!» «Просто идти на пролом — это не самый лучший выбор, как бы между делом заметил я. Для начала вам стоило бы принять нормальный облик. Надеюсь, такое возможно?» «Хм, конечно!» Задумался князь и покрутил головой, пока не уткнулся взглядом в отряд призраков, что до сих пор с опаской, тревогой и при этом неподдельным интересом поглядывали в нашу сторону. «Только для этого мне нужна кровь и жизненная сила как минимум пяти разумных». В глазах древнего вампира появился кровожадный блеск. ваша свет, тёмность, но эльфов и так мало!» Торопливо заслонил я Альвара и компанию. «Не обязательно эльфов!» А эртур с трудом сдержал смех, наслаждаясь выражением моего лица. «Мои сородичи тоже вполне сойдут для проведения ритуала по изменению облика». Я облегченно выдохнул, расслабился и, повернувшись к эльфам, показал тем жест, означающий, что всё в порядке. Хотя всё равно, нужно как можно скорее ввести Альвара в курс дела. У призраков выдержка, конечно, на уровне, но мы тут уже почти час торчим, так и не сдвинувшись с места ни на шаг. Жаль, конечно, что старинная наречие языка вампиров, на котором мы общаемся с князем, для синримов звучит непонятнее речи рогатых гоблинов. К слову, я успел заметить среди призраков и Джайра, что уже вполне уверенно держался на ногах, слегка опираясь на плечо сородича, и меня это несказанно обрадовало. Быстро он в себя пришёл, это хорошо. «Так, а где, ты говоришь, лагерь находится?» Я и не заметил, как Хаэртур встал рядом со мной и, дружелюбно оскалившись, приветливо помахал рукой призракам. Но это я понимал, что он так улыбается. А вот эльфы точно нет. Альвар, прежде чем ответить на вопрос князя, обратился я к командиру призраков. Попроси остальных убрать оружие, пожалуйста. Он не враг нам. Я просто не могу вам сейчас всё быстро объяснить. Но поверьте, он не только не будет нам мешать, но и поможет. Да неужели? Раздражённо бросил командир призраков. Хочешь сказать, ты договорился с этой тварью? Во-первых, он не тварь, а разумное существо, на данный момент пока что в облике Саккаила. А Вафта? Так он еще и облик менять умеет?» Прервал меня недоверчиво нахмурившийся Альвар. «И в каких же, интересно, пределах? Ты понимаешь, что эта тварь может превратиться в одного из нас и...» «Я смотрю, твои эльфы не особо-то мне и доверяют, смертный!» Громко и грозно произнёс Хаэртур, из-за чего я не расслышал окончания фразы Альвара. «Может, они и не так сильно нужны нам? Воины, сомневающиеся в правильности действий командира, способны в любой момент отказаться выполнять приказ и тем самым подставить группу под удар!» «А я не командир им. с досадой вздохнул я. «Просто играю ключевую роль в этой миссии. Без меня они ни за что не проникнут в лагерь вампиров незамеченными». «Плохо». — покачал головой князь. — Ведь ты можешь вести за собой разумных. Есть тебе что-то, что цепляет и притягивает. Но раз они против, то, может, пусть возвращаются обратно в замок. Поверь, мы и без них отлично справимся. — Погодите, ваше... — Давай, наконец, перейдем на «ты», — перебил меня Хай-Артур. Просто называй меня по имени или князь, хорошо? — Ага, тогда и вы. Ты можешь не звать меня смертный или человек? У меня тоже есть имя. Я Крэйбен». Старший князь согласно кивнул и жестом предложил мне дальше разбираться с эльфами. А сам же присел на обломок колонны, по пути подобрав увесистый такой кусок металлического листа, что ранее был часть двери, закрывающий вход в склеп. «Проклятие, Крэйбен!» — привлек мое внимание Альвар. «Как ты вообще на этом языке разговариваешь? И каким образом его выучил?» «Во время ритуала». «Кстати, а что сделал твой этот непонятный ритуал?» Вернулся к Каилу память. И? Ну, Джайр почти не ошибся. Это действительно один из правящих князей империи Налдемар. А если точнее, то Хаэртур — старший князь или владыка клана Матример. И к тому же отец Рейкуэна. А учитывая, что сын в свое время там, указал я на склеп, его и заточил, то кроме мести к своему отроку князя больше ничего не интересует. Так что за наши бесценные жизни можно не беспокоиться. Кого-кого? Ашарашина переспросил Альвар, стоящий рядом с ним Бриал грубо выругался. «Рэй-ку-э-на!» по слогам повторил я. «Да я, в общем-то, расслышал. Но ты уверен в своих словах?» — вкрадчиво поинтересовался эльф. «Более чем на сто процентов», — решительно заявил я. «Помнишь тот момент, когда я бросился на него, вбил в грудь кинжал, а затем почти сразу вырубился?» да Так вот, есть у меня одно умение, что позволяет видеть прошлое. Не знаю уж, зачем я его использовал, но, как видишь, оказалось не зря. Дальше рассказывать или так и будете коситься друг на друга? Будем, но расскажешь по дороге к лагерю. Мы и так много времени потеряли. Слава богам!» — стукнул я себя по лбу. «Только прошу, не надо кидаться на него со словами «умри, тварь», а лучше просто держитесь подальше». «Мы так и сделаем». Альвар тихо приказал что-то остальным призракам, а затем подошёл ко мне. «Итак, как мы будем действовать дальше?» Заметивший изменения в настроении эльфов, Хайртур вопросительно кивнул мне, мол, решил ли я возникшую с эльфами проблему, и я в двух словах всё ему объяснил. Отбросив располосованную на тонкие ленточки пластину, «Так вот чем он занимался, просто решил убить время». Князь, скользя над землёй, присоединился к нам с Альваром, нисколько того не опасаясь. «Чего, конечно же, не скажешь об эльфе», — тот торопливо отдёрнул руку от рукояти меча, не желая лишний раз раздражаться Каила. «Вернёмся к вопросу о лагере», — выжидающе произнёс хайртур — указал я примерное направление за границу Некрополя в сторону таких далёких гор. «Где-то там у подножья, по идее, и должен стоять главный лагерь армии кровососов, если вспомнить карту побережья. Но мы пойдем с тобой. Нам обязательно нужно будет удостовериться в смерти жреца». «Как пожелаете», — кмыкнул князь. «Можете даже сами его убрать. Мне нужны живые разумные. А жрец там будет или простой воин значения не имеет. К слову, ты не будешь против, если в атаке на лагерь нам помогут и иные создания некрополя». А они не тронут нас?» — решил уточнить я, прежде чем соглашаться на предложение Хаэртура. «Одно дело сам князь, а другое — местные монстры, что с гастрономическим интересом преследовали нас на всем пути до склепа». «Конечно же нет!» — возмутился Сакаил. «Я все же наделенный немалой властью владыка клана, и мое нынешнее состояние ничуть это не преуменьшает». «А те, кто так или иначе не подчинялся моей воле или же имел смелость напасть, посчитав лёгкой жертвой, давно уничтожены». «Хорошо. Но как они покинут границу кладбища?» Вспомнил я о некоторых ограничениях, о которых мне рассказывал Альвар. «Это уже мои проблемы», — небрежно заявил хай Артур. И, не желая продолжать разговор, князь вновь воспарил высоко над землёй, развёл руки в стороны и затянул звонкое, но до чего же противное заклинание, Глаза Саккаила запылали ярким красным светом. Кожа на запястьях сама собой разошлась в стороны, и заполняющая вены слизь тонкими ручейками хлынула наружу, вихрем закручиваясь вокруг тела Хайртура. В ответ на действия Саккаила со всех сторон раздались стрекочущие, скулящие, хриплые, злобные и пищащие голоса местных монстров. По коже побежали мурашки, а волосы, казалось, зажили своей собственной жизнью, стремясь встать дыбом, словно шерстью испуганной кошки. Поёжась от незнамо откуда подувшего ледяного ветерка и зябко передёрнув плечами, я крепко обхватил правой ладонью рукоять кинжала хаоса, материализовав тот на одних рефлексах, а в левой легко, без лишних усилий, зажёг огненный шар. Может, я зря доверился князю? Проскочила в голове запоздала и полное сомнений мысль, но я тут же её отбросил. Если бы хай хотел бы всех нас убить, то легко бы сделал это и без помощи кладбищенских тварей. Призраки также разумно отреагировали на пробирающие до дрожи звуки и окружили меня с Альваром, но вряд ли их желанием было помочь именно мне, скорее своему командиру. Бриал и Ольран вон до сих пор на меня недоверчиво косятся, несмотря на то, что Альвар торопливо им все объяснил. «Ой, ладно, хватит вам!» — поигрывая кинжалами, нервно усмехнулся Джайр. «Что вы на него словно песчаная змея на жертву смотрите?» «Да ну тебя к демонам, Джайр!» — раздраженно пробурчал Бриал. Мы в подобные передряги лет сто не попадали. «И что? Все же обошлось. Он не только меня спас, но и вон!» — кивок нас саккаила. «Древнюю тварь на нашу сторону переманил. Чую я, мы не только со жрецом разберемся, но и такой переполох в тылу кровососов устроим. Я, может, всю жизнь о таких подвигах мечтал». «Знаешь, на каком месте я такие подвиги вертел?» В лес со своим мнением коротковолосый эльф с горбатым носом. архиос «Посидеешь с вами, прежде чем сдохнешь». «Но я вот уже седой». Тряхнул и правда ставшими светло-белыми волосами призрак. А я ведь поначалу этого даже и не заметил, либо они не сразу сменили цвет. «А что, мне нравится? Кстати, спасибо, Крейбин. Я теперь у тебя в вечном долгу». «Я своих не бросаю». Тепло улыбнулся я. «Я тоже. Если нужна будет помощь, ты только скажи». Водушевлённо заявил Джайр, подмигнув мне. «Если мы спасём мой народ, поверь, за тебя вообще каждый эльф горой станет!» Неожиданно спокойно и доброжелательно произнёс Альвар. При этом не так, чтобы громко, но думаю, услышали все. Правда, прежде, я надеюсь, что эти твари… Одним взглядом привлёк он внимание к, как оказалось, уже подтянувшимся к склепу монстрам, что во множестве копошились возле словно бы невидимого круга радиусом шагов 20, не более, в центре которого находился Хайртур. «Не сожрут нас с потрохами по твоей же вине». «Хотя, знаешь что, Крэйбин? Я вот думаю, а зачем тебе вообще наша помощь? Ты тут с момента появления в замковой башне таких дел наворотил. Может, ты и со жрецом сам разберёшься, а мы так, просто в сторонке постоим. Или вон ручного сокоила с поводка спустишь?» Тихо-тихо добавил командир призраков. «Я не бог, Альвар, и даже не полубог. Да и до архимагов мне, как до луны. Просто везёт иногда». Нервно усмехнулся я. «Ага, конечно», — недоверчиво буркнул прислушивающийся к нашим словам Бриал. «Иногда? Так и скажи, что за тобой боги присматривают. А может, кто и по их?» «Все может быть», — загадочно пожал я плечами. Между тем к склепу сползалось все больше и больше монстров самых разных форм, размеров и обликов. «Ах, а кого там только не было! Я заметил уже знакомые мне комки слизи. Как их там? Кулсары, кажется». И многолапых костяных пауков, и вполне узнаваемых скелетов и полусгнивших трупов, больше похожих на зомби, и даже сакейлов вряд ли разумных, но оттого не менее слабых в плане магии. И когда за границей незримого круга собралось сотен пять, а то и больше тварей, Хаэртур соблаговолил опуститься на землю и, плавно подлетев к нам, произнес «Моя маленькая армия готова к бою, смертный Крэйбен. Мы идем? Разумеется». «В открытую или...» Прежде чем дать команду тварям, решил уточнить князь. «М-м-м...» — ненадолго задумался я. «В открытую, наверное, всё же не стоит. Кто знает, что там за лагерь, сколько там ампиров, сколько патрулей. Если нас заметят раньше времени, то быстро поднимут тревогу, и тогда...» «Тогда я уже не рискну ставить на благополучный исход атаки в нашу пользу. Так что у меня есть другое предложение». «Давай в полулиге впереди нас пойдет две тройки синримов, что сыграют роль разведчиков, а мы с Альваром, командиром призраков, останемся с тобой. Я, потому что я единственный, кто знает твой язык, а Альвар, потому что он лучше меня разбирается в диверсионных операциях в тылу врага и вообще в стратегии сражений в целом». «Разведка?» «Хм, разведка у меня есть и своя!» Князь вытянул вперед согнутую в локте руку и сжал раскрытую ладонь в кулак. В небе раздался громкий клёкот, и вниз стремительно спикировала небольшая птица, понятное дело, неживая. Очередное порождение магии. Тело покрыто грязно-белой чешуёй, а вот крылья — длинными серебристыми перьями. Безглазая морда внимательно смотрит на хозяина. Острый клюв опасливо блестит металлом, как, впрочем, и когти на лапах, вонзившиеся вплоть сакаила Но насчёт всего остального ты прав. «Я маг, глава клана, правитель, но уж никак не полководец». Эльфов долго уговаривать не пришлось. Альвар вновь разбил шестерку призраков на две тройки в знакомом мне составе, вручил ведущим омлета связи и, попросив Хай создать коридор безопасности в толпе тварей, «Пришлось мне немного поработать переводчиком». Отправил Синримов вперед. Спустя час, когда призраки уже давно должны были миновать границу древнего кладбища и уйти далеко вперёд, пришёл тревожный сигнал от Бриала. Его группа нашла главный лагерь вампиров, но идти дальше безобещанной мною Алой Вуали не рискнула. Слишком много там было кровососов, и слишком часто расставлены посты охраны, буквально через каждые сто шагов по периметру. По двойке, а то и тройке. Это если не считать Таруков и Химер. А вот от Альрана вести пока что не было». Тот решил зайти с другой стороны и не торопился выходить на связь, опасаясь привлечь к себе излишнее внимание. «Альвар, твои предложения?» — повернулся я к командиру призраков. «Подождём, что скажет Альран, тогда и решим. Но, скорее всего, Бреал прав, им придётся вернуться. Без вуали они не проникнут в лагерь». «Крейбен?» — окликнул меня Хайртур. «Что-то пошло не так?» «Пока не могу сказать точно». Ведущий первой группы доложил о многочисленной охране лагеря. Ведущий второй группы так и не отозвался. «Опасаешься, что их могли поймать? Если хочешь, я могу отправить туда своего разведчика», — предложил князь. «Вряд ли поймали. В маскировке призраки профи. Но птичку и правда пошли». Переведя слова Сакаила Альвару и услышав утвердительный ответ, передал я Хайртуру. «Только постарайся сделать так, чтобы они её не заметили». Через десяток минут, когда мы приблизились к высокому холму, с вершины которого должен был открыться отличный вид на лагерь, птичка вернулась, сев на плечо с Сакаила. Ненадолго взглянув в глаза тваря Хайртур произнёс. «Вторая группа торопливо направляется обратно к нам». Они случайно наткнулись на охотничий отряд таруков. Вариантов отхода не было, завязался бой. Призраки справились и сумели даже спрятать трупы в какой-то яме. Но, как ты сам понимаешь, спустя какое-то время один из офицеров заметил исчезновение охотников и выслал поисковый отряд. Объяснив Альвару все, что узнал пернато-чешуйчатый разведчик-князя, я высказал единственно разумное в данном случае предложение — подождать призраков, а затем наложить на них алой вуаль. Только на них. Увы, но на огромное количество монстров, что послушно столпились за нашими спинами и очень старались вести себя тихо, моих сил не хватит. Я скорее сдохну, чем сумею накрыть пеленой пять сотен тварюшек. Надо было сразу так сделать. Осуждающе покачал головой эльф. Не получилось бы. Время действия у Вуали ограничено полутора часами. А, демоны! И что за такая бесполезная магия? Недовольно пробурчал Альвар, в сердцах махнув рукой. Если бы не она, мы бы погибли ещё там, возле склепа, не согласился я. Ладно, ладно. Пошёл на попятную Синрим. Ждём моих ребят. Вскоре эльфы появились на холме и, объединившись в одну группу, спустились к нам. «Я уже в курсе твоей проблемы». Командир призраков жестом остановил начавшего было доклад Альрана. «Можете разбиваться обратно на тройке». Крэйбен накроет каждую алой вуалью. «И так как вы уже видели устройство лагеря, постарайтесь за время ритуала продумать способ и подобрать место проникновения. Ваша цель — лишь найти и убить жреца. Больше ничего. После его смерти сразу уходите». «Остальное завершит наш новый союзник», — покосился он на почёсывающего горлышко птички Сакаила. Оба ведущих кивнули, молчаливо принимая приказ командира, и слаженно разбили группу на две части. Я безотлагательно принялся за ритуал, даже не заметив, как за спиной встал хайртур с любопытством, наблюдающий за моими манипуляциями. «Неправильно! Всё не так!» Неожиданно раздался раздраженный голос князя, и его костлявая ладонь крепко стиснула мое плечо, чуть было не вспоров броню когтями. «Да кто же тебя учил-то? Руки бы ему оторвать!» «Я, конечно, узнаю алую вуаль, но до чего же она коряво составлена и исполнена?» «Эм...» — сбился я, и заключающая весь руны пошла совсем не так, как было задумано. «Ну вот, давай еще убей их!» Взмахнув свободной ладонью, князь легко развеял сорвавшийся ритуал. Так, скажи эльфам, чтобы не дёргались, я сам всё сделаю. Не могу уже больше смотреть на твои никчёмные потуги, смертный. Ох, боги!» — сердито бурчался, каил, начиная ритуал заново. «Эти глупцы не только развалили Великую Империю прошлого, но и умудрились просрать всё былое могущество». Объяснив занервничавшим эльфам, что от них требуется, я сделал шаг назад, собираясь полностью отстраниться от ритуала. У меня даже желания не было смотреть на то, как Хайртур работает с рунами и фигурами. Не нравится ему, видите ли, умник демонов. И, словно почуяв мои мысли, князь, не отвлекаясь от плетения, обернулся и пригвоздил меня к земле тяжелым, властным взглядом. «Ты куда собрался, Крейбен?» Тихим, но пробирающим до глубины души голосом произнес он. «Вернись и стань рядом со мной, неуч!» «Ты либо будешь учиться добровольно, либо я сам тебя заставлю». «Чего?» — искренне удивился я его словам. «Нет, я, конечно, хотел бы узнать о магии крови как можно больше, тем более от древнейшего в этом мире вампира. Вот только его пренебрежительно-унизительное отношение ко мне и эльфам раздражало и бесило». «Смертный, не заставляя меня делать лишнее телодвижение». Угрожающе направил он в мою сторону левую руку открытой ладонью, правой продолжая вырисовывать в воздухе начальные руны и собирать их в странную объемную фигуру чуть в стороне от группы бриала «Хорошо, хорошо!» Не стал я и дальше раздражать старшего князя. «Не знаю, правда, с чего это он так заинтересовался моим обучением. Вряд ли это связано с качеством моих знаний. Что-то тут другое». «А теперь внимательно смотри и слушай», — потребовал от меня хай Артур. Не обязательно сразу же накладывать руны на объект, распределяя те по нужной нам фигуре. Можно сделать вот так».